Ласточки, инок ласковый, мы реем над твоим монастырем, да над озером горящим синеватым серебром. Завтра, милый, улетаем, утром сонным в сентябре, в Цареграде на закате, в Назарете на заре. Но на север мы в апреле возвращаемся, и вот ты срываешь инок тонкий, первый ландыш у ворот. И не понимая птичьих маленьких и звонких слов, ты нас видишь над крестами бирюзовых куполов. 10 июня 1920 года